Глава одиннадцатая На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий первой степени, государь оказывал ему высочайшие почести, но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого Но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов по старой екатерининской привычке при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали «старый комедиант». Неудовольствие государя против Кутузова – Усилилась в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании. Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу», все уже тогда поняли, что война не кончена. Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск, говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и тому подобное. При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны. Для избежания столкновения со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из-под главнокомандующего, не тревожи его, не объявляя ему о том ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю. С этой целью понемногу переформировался штаб, И вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем. Ему надо было быть слабым здоровьем для того, чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно здоровье его было слабо. как естественно и просто и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто, теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый требовавшийся деятель». Война 1812 года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое, европейское. За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем кутузов, свойства, взгляды. движимый другими побуждениями. Александр I для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России. Кутузов не понимал того, что значила Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.